Глава третья. Заминка. Однако триумфа, на который рассчитывала Тапенс, не получилось. Все началось с того, что количество чистоганов карманных Томми было сильно лимитировано. В конце концов, необходимую сумму удалось набрать, при этом леди самой пришлось добавить какие-то плебейские два пенса. Водитель, державший в руках целую кучу мелочи, решил ехать и сделал это после того, как в последний раз хриплым голосом поинтересовался, что джентльмен пытается ему всучить. «Мне кажется, что ты слишком много дал ему, Томми», — заметила Таппин с невинным голосом. «Наверное, он хочет вернуть часть тебе назад». Скорее всего, именно это замечание заставило таксиста нажать на «газ», «Итак», — произнес мистер Бересфорд, получивший, наконец, возможность высказаться, «какого чёрта ты решила взять такси?» «Я боялась опоздать и заставить тебя ждать меня», — мягко объяснила Таппинс. «Боялась опоздать! Боже, у меня нет слов!» — сказал мистер Бересфорд. И самая удивительная правда заключается в том... Тут глаза Тапинс широко раскрылись, что у меня действительно нет ничего меньше пятифунтовых банкнот. Эта-то старушка, ты произнесла совершенно неподражаемо, но парень на это не запал ни на одну секунду. Не поверил, задумчиво повторила Тапинс. В этом вся странность. Когда пытаешься говорить правду, тебе никто не верит. Это я поняла сегодня утром. А теперь пойдем поедим, как ты насчет совоя? Томми усмехнулся. А может лучше Риц? Знаешь, я подумала и решила, что мне нравится Пикадилли. Просто она ближе, и нам не придется брать такси. Пошли. Это что, новый вид юмора? Или ты действительно поплыла мозгами, задал вопрос Томми. Последнее твое предположение абсолютно верно. Я наткнулась на деньги, и шок от находки совершенно выбил меня из колеи. Именно от этого вида психических недугов известный врач рекомендует неограниченное количество закусок, лобстера по-американски, цыпленка по-ньюбергски и грушу-мельба. Так что вперед за ними!» «Таппинс, старушка, что же с тобой случилось в действительности?» «Эх ты, Фома неверующий!» — сказала Таппинс, раскрывая сумку. «Посмотри! Вот, вот и вот!» — Милая девочка, не размахивай так рьяно фунтовыми бумажками. — Здесь фунтовых бумажек нет. Эти бумажки в пять раз лучше, а вот это — в десять раз. Туми застонал. — Наверное, я напился, сам того не заметив. — Таппенс, мне это снится. Или я действительно вижу большое количество пятифунтовок, которыми опасно размахивают в воздухе? — Именно так! — О мой король! А теперь ты пойдешь есть? Я пойду куда угодно. Но чем ты занималась все утро? Грабила банк? Все в свое время. Пикадили, и серкус просто ужасен. Вон громадный автобус мчится прямо на нас. Будет ужасно, если он раздавит все эти пятифунтовые бумажки. Грельбар! спросил Томми, когда они благополучно оказались на противоположной стороне улицы. Но в другом месте все будет дороже, заколебалась девушка. Это совершенно безнравственная, развратная экстравагантность. Пойдем вниз. А ты уверен, что я смогу получить там все, что захочу? Ты имеешь в виду это совершенно отвратительное меню, о котором только что говорила? Конечно, сможешь, по крайней мере, в тех количествах, которые не причинят тебе вреда. «А теперь рассказывай», — потребовал Томми, не в силах больше сдерживать свое любопытство, когда они сидели, окружённые неограниченным количеством закусок из снов таппенс. И мисс Коули ему все рассказала. «Самое любопытное во всем этом, — закончила она, — это то, что я действительно придумала имя Джейн Финн. Я просто не хотела называть свое настоящее». И все из-за папочки на тот случай, если я во что-нибудь влипну. Может быть, все, что ты говоришь, и верно, медленно произнес Томми. Но имя ты не придумала. Что? А то, его тебе назвал я. Разве ты не помнишь? Вчера я рассказал тебе, как два человека говорили о женщине, чье имя было Джейн Финн. Вот почему это имя так вовремя всплыло в твоей памяти. «Так это был ты! Теперь я вспомнила. Потрясающе! Насколько...» Таппинс не закончила предложение. Неожиданно она сильно возбудилась. «Томми!» «Что? А как выглядели те два человека, мимо которых ты проходил?» Один был здоровый и жирный, и гладко выбритый. Кажется, у него были темные волосы. «Это он!» — завизжала Таппинс, пренебрегая правилами приличия. «Это Витингтон! А как выглядел другой?» «Не могу вспомнить, да я и не смотрел на него. Я просто обратил внимание на это диковинное имя. А люди еще говорят, что совпадений не бывает. Девушка радостно поковыряла свою грушу Мельба. Но тут Томи стал серьезным. Послушай, Таппинс, старушка, и к чему это все нас приведет?» Еще большим деньгам, ответила его компаньонша. Это-то я знаю. У тебя одна, но пламенная страсть. Я спрашиваю, что мы будем делать дальше. Как ты собираешься продолжать эту игру? Ах, вот ты о чем, Тапинс положила свою ложку. Ты прав, Томми. Все это выглядит несерьезно. В конце концов, ты же понимаешь, что не можешь блефовать до бесконечности. И потом я совершенно не уверен, что все это не попадает под статью. Я имею в виду шантаж, как ты понимаешь. Глупости. Шантаж — это когда люди говорят, что ничего не скажут, если им заплатят деньги. А я ничего такого сказать не могу, потому что ничего не знаю. Хм. Промычал Томи с сомнением. А «В любом случае, что мы теперь будем делать?» Сегодня Видингтон хотел как можно быстрее от тебя избавиться. Но в следующий раз он может захотеть узнать кое-что, прежде чем расстанется с деньгами. Он захочет узнать, как много ты знаешь, и откуда у тебя эта информация, и массу других вещей, о которых ты ничего не слышала, и как ты собираешься со всем этим разобраться. Таппинс сильно нахмурилась. «Надо подумать. Закажи кофе по-турецки, Томми». Это очень стимулирует работу мозга. Боже мой, как же я объелась. Ты вела себя как настоящая свинья. Так же, как, впрочем, и я. Но я утешаю себя тем, что мой выбор блюд был более рациональным. Два кофе, — обратился он к официанту, — один по-турецки и один по-французски. Тапинс в глубокой задумчивости отхлебывала свой кофе. Когда Томми попытался заговорить с ней, она резко остановила его. «Помолчи, я думаю». «Попахивает пилмонизмом», — заметил Томми и погрузился в молчание. «Ну все, произнесла наконец Стапинс. — «у меня готов план. Совершенно очевидно, что нам надо как можно больше узнать обо всем происходящем». Томми зааплодировал. «Не надо издеваться». Узнать это мы можем только через Витингтона. Нам надо выяснить, где он живет, что делает. По сути дела, установить за ним слежку. Я этого сделать не могу, потому что меня он знает в лицо. А вот тебя видел в Лайонс всего пару минут. Скорее всего, он тебя не узнает. Если подумать, то все молодые люди похожи друг на друга. Я категорически отвергаю это заявление. Уверен, что мои милые черты и выдающаяся внешность выделяют меня из толпы. План таков, — спокойно продолжила Тапинс. Завтра утром я пойду одна и так же, как сегодня, заморочу ему голову. Сейчас не так важно, получу ли я новую порцию денег или нет. Пятьдесят фунтов позволят нам продержаться несколько дней, а может быть даже и дольше. Ты останешься на улице. Я выйду, но не стану говорить с тобой на тот случай, если он будет следить за мной, и я расположусь где-нибудь неподалеку. Когда он выйдет из здания, я уроню платок или подам какой-то другой знак и вперед. Вперед куда? За ним, конечно, глупый. Как тебе такая идея? Про такие идеи обычно читаешь в книгах. Мне почему-то кажется, что в реальной жизни человек, торчащий посреди улицы часами и ничего не делающий, должен чувствовать себя полным идиотом. Люди начнут обращать на меня внимание, только не в городе. Здесь все так торопятся, скорее всего, никто вообще не обратит на тебя внимания. Ты уже во второй раз делаешь подобное замечание, но не расстраивайся, я тебя прощаю. В любом случае, это будет забавно. А что ты делаешь сегодня вечером? Знаешь, задумчиво произнесла Таппинс, мне в голову приходят шляпки и шелковые чулки, и не так быстро предупредил ее Томи. Не забывай, что наш лимит — 50 фунтов, но от обеда и вечернего шоу сегодня отказываться, я думаю, не стоит. Согласна. Они очень приятно провели день. Вечер оказался еще приятнее. Две пятифунтовые бумажки приказали долго жить. Они встретились, как и договорились, на следующее утро и направились в сторону центра города. Когда Таппинс вошла в здание, Томи расположился на противоположной стороне. Он медленно прогуливался из конца в конец улицы. В тот момент, когда молодой человек поравнялся со зданием, через дорогу к нему бросилась Таппинс: Томми! Да? Что случилось? Контора закрыта. Мне никто не открыл. Странно. Ты тоже так думаешь? Пойдем вместе и попробуем еще раз. Медвинулся за ней. Когда они проходили лестничную площадку на третьем этаже, из одного из офисов вышел молодой клерк. Минуту поколебавшись, он обратился к Таппинс. «Вы ведь ищите стеклянное изделие из Эстонии». «Да». «Они закрылись. Вчера, во второй половине дня. Говорят, что компания ликвидирована, хотя сам об этом я не слышал. В любом случае помещение сдается." Спасибо, запинаясь, ответила Тапинс. Вы, полагаю, не знаете адреса мистера Витингтона? Боюсь, что нет. Все это произошло довольно неожиданно. Большое вам спасибо, вмешался в разговор Томми. Пойдем, Тапинс. Спустившись на улицу, они, ничего не понимая, уставились друг на друга. Все. Облом, произнес наконец молодой человек. Такого я никак не ожидала, посетовала девушка. Не грусти, крошка. С этим ничего не поделаешь. Как же не поделаешь? Тапинс выпятила вперед свой маленький подбородок. Ты что, думаешь, это конец? Если да, то ошибаешься. Это только начало. Начало чего? Наших приключений! Томми, разве ты не понимаешь, что если мой визит напугал их до такой степени, что они поспешно смылись, то за именем Джейн Финн скрывается серьезная тайна, и мы до нее доберемся. Мы загоним их в угол, мы превратимся в настоящих преследователей. Ага, только преследовать некого. Правильно, и нам придется опять начать с самого начала. Дай-ка мне твой карандаш. Спасибо. Подожди минутку и не мешай мне. Вот! Тапинс вернула карандаш и удовлетворенно изучила надпись, которую она сделала на листке бумаги: Что это такое? Объявление. Но ты же не собираешься размещать его после всего, что случилось? Это другое объявление. Тапинс протянула ему листок бумаги, Томми вслух, прочитал написанное. Нужна любая информация, касающаяся Джейн Финн, обращаться к М. 아. <목소리가>